Прощай, дневник, двойник души чужой, Забытый кем-то в дубнинской гостинице, Но почему, виски руками стиснув, Я думаю, под утро над тобой? Твоя наивность странна и смешна, Но что-то ты в душе моей смешал. Прости, царапы, моего пера,